Таймёдо Хирохито Того Примечание. Знаменитый приказ Того в начале Цусимского сражения. Отрывки из книги адмирала японского флота Хирохито Того. Название книги можно вольно перевести на русский язык как «Путь командира» или «Путь князя» издание 1925 года. Первым послевоенным испытанием для меня стал визит в Якосуку русской эскадры. Я снова вспомнил слова своего почтенного отца. Путь Даймё отличается от пути самурая масштабом забот. Если самурай заботит только о его чести, то Даймё обязан прежде всего позаботиться о своём клане и о своих самураях. Не прошло ещё 5 лет с момента окончания войны с русскими, и раны обоих ещё были свежи. На вирфе Йокосуки ещё не закончили установку орудий на микасу, которая после взрыва погребов пришлось фактически восстанавливать заново. Ремонт тогда затянулся из-за загруженности заводов в Удом встрой новых кораблей и после военного снижения финансирования. И хотя русские напрямую не имели отношения к взрыву, все на флоте были уверены: не будь войны, не было бы и подрыва. Спешный ремонт всего флота после боя при Шантунге, шемоздные боеприпасы военного времени, производимые по упрощённой технологии, приложение эти факторы дают несколько сотен моряков, погибших прямо в главной базе флота во время переговоров о мире с русской делегацией. Тогда это казалось стало последней каплей, перевесившей чашу весов в пользу мира. Никада увидел в этом божественное провидение, указывающее на необходимое срочное заключение мира. Но к первому послевоенному заходу кораблей бывших врагов в Японию тогда готовились все. Русские эскадры вели те же флотавцы, с которыми я воевал при Шантунге и у порт Артура. Макаров к тому времени стал русским морским министром, и Руднев, который официально вообще никаких постов не занимал и чуть ли не официально находился в опале. Они вели в Японию те же корабли, по которым 5 лет назад стряли орудия обеднённого флота. Три пересвета и пара Россия-Громобой. И у меня, и у всего личного состава флота было много неоплаченных счетов к русским морякам в виде погибших друзей. И наверняка это было обоюдное чувство. Все прекрасно понимали, удержать матросов от драк при неизбежном заносе в ам поведение русских матросов, считавших себя победителями в недавней войне, будет практически невозможно. А с другой стороны, над нами давлела воля императора. Никаких эксцессов при визите дружественной эскадры. И высший состав флота понимал, что в этом есть огромная доля правды. Япония, не выиграв у России войны, получила от неё почти всё, что хотели в результате этой войны добиться. Не даром, конечно, но условия мира могли бы быть гораздо жёстче. Главное, у империи был выход в Китай, пусть и через арендованный у России Дальний и Корея. Условия мира могли бы быть гораздо жёстче. Осталось объяснить это 10.000 матросам базы флота в Якосуке, которым несколько лет до этого каждый день говорили, что русские враг номер 1. К нашему удивлению, русские матросы при вывалнениях на берег вели себя, по русскому же выражению, тише воды, ниже травы. Как мне позже разъяснил рудню с личным составом из кадры, более месяца велась разъяснительная работа, подобная той, которая мы занимались в Японии. Самым главным фактором русской подготовки матросов к сходу на берег был строжайший запрет пить больше бутылки на человека. Нарушавшего это нехитрое правило ждал запрет на сход на берег до конца визита. Как мне позже за рюмкой виски пояснил Руднев, по трезвости русский матрос – существо добродушное и незлобливое, да и за 7 лет состав экипажей почти весь поменялся. Правда, потом добавил, но если их угораздит напиться, то базу флота вам придется строить заново. Тогда они вспомнят все, что было и много из того, чего и не было». Гораздо более важным для зарождения того боевого братства, которое мы видели при Цендао, был, конечно, не тот факт, что матросы флотов не передрались друг с другом. Главное, что в тот первый визит начал ломаться лёд недоверия офицеров двух стран друг к другу, и положили начало этому четыре человека. Макаров, Рутнев, Камимура и я поначалу вынуждены были стоически терпеть друг друга на официальных приёмах. Единственной общей темой для разговора у нас были недавно отгремевшие сражения, в которых мы не смогли убить друг друга, хотя временами были весьма к этому близки. Поначалу мы просто вспоминали, кто, где и в чём ошибся. Для меня стало откровением, что построение русского флота при Шантунге, то, как ссылаются на подставленный под удар отряд новых ЭБР, что позволило более старым кораблям почти полчаса вести огонь без помех, к примечанию русской редакции. Была не заранее продуманная схема, а вынужденная мера. Вызван сей вынужденный, но удачный ход был быстрым выходом кораблей Камимуры в голову русской колонны. Если бы я тогда знал, насколько неприятным может оказаться русский ответ, я бы, наверное, притормозил выдвижение отряда крейсеров. Точно так же Макаров был огорчён тем, что моя атака хвоста русской колонны, которая сломала его тщательно отрепетированный план боя, была вызвана не соображением большой стратегии, а элементарной ошибкой в ночном маневрировании. Но переломным моментом стали даже не вечера взаимных воспоминаний. Однажды я признался Рудневу, что до сих пор иногда сомневаюсь, что было бы в бою у Шантунга, отдая незадолго до полудня приказ на одновременную торпедную атаку русских броненосцев, как своими миренкорами с запада, так и крейсерами и эминаносцами Камимуры с востока. Это был единственный момент боя, когда я не был уверен в правильности решения в момент его принятия. Усмехнувшись, русский адмирал предложил мне переиграть сражение с этого момента. Поначалу я принял всё это за злую шутку и попытался ответить соответственно в духе. При всём моём горячем желании я не выпил ещё достаточно саке, чтобы вывести в море десяток броненосцев и утопить их там только ради проверки своих мыслей. Расмеявшись, орудьё предложил мне на этот раз ограничиться простым моделированием и любезно разъяснил, что именно он имел в виду. Поначалу мне показалось, что идея переигрывать уже состоявшееся сражение несколько глупа. Но когда Макаров рассказал, что перед битвой при Шантунге они несколько раз её подобным образом моделировали, мне стало интересно. Морские игры уже не были к тому времени новинкой. Знаменитая игра Джейн как раз исполнилась 10 лет. Но русские подняли уровень детализации настолько, что рутинная проверка маневрирования и расстановка кораблей в эскадрах превратилась в настоящую отработку будущего сражения. или, в нашем случае, переигрывания уже состоявшегося в его переломный момент. На моделирование 40 минут боя у нас ушло порядка недели. Пришлось даже задержать выход в море русской эскадры, но, клянусь богом, это того стоило. Тем более с учётом того, что за противную сторону играли те самые русские адмиралы, что и в настоящем сражении. Дотошный подход русских офицеров к вгрызающимся в каждое попадание снаряда с небывалым энтузиазмом и готовых часами спорить о пробитии брони и вызванных взрывом повреждениях вскоре перекинулся и на японских моряков. Русская и японская команды разошлись по разным комнатам в соответствии с составом корабельных отрядов и их кадр. И младшие офицеры были готовы сновать с приказами, имитировать сообщения флагами и по радиотелеграфу. Из состава обоих флотов была выбрана группа офицеров для как выраз здесь русский обсчёта вероятности попадания и их последствий. Поначалу затея меня не очень увлекала, и свой первый ход я делал скорее из вежливости к гостям, выполняя свой долг хозяина. Но когда мне донесли о видимых сигналишках мияка повреждениях на русских и японских кораблях по истечении шестиминутного отрезка, я вдруг снова ощутил, что я вхожу в сатори и внезапно понял, какой могучий инструмент мне подарили русские адмиралы. Я могу не только переигрывать уже состоявшиеся бои, я могу готовиться сам и готовить новых офицеров флота к боям, которым еще предстоит состояться. Неудивительно, что действия русских адмиралов и капитанов при Шантунге не зачастую казались слишком уж координированными. Они же демоны бы их разорвали, воевали в этом бою уже во второй, а то и в третий раз, и порой действительно заранее знали, что им делать, попадая в уже отмоделированную ситуацию. Да и просто хотелось убедиться, наконец, прав ли я был, отдавая приказ на поворот от противника в 11.45 в то хмурое утро в ноябре 1904 года. В общем, я втянулся в бой так, как будто судьба империи снова зависела от этого сражения. Примечание. Подтверждаю и свидетельствую, моделирование битвы при Шантунге заняло у Антона меня в роли русской стороны. и нескольких товарищей, любезно согласившихся играть за японцев, более полугода. Но зато я, благодаря Антону, могу честно сказать – так могло быть. Каждое попадание каждого снаряда имело место быть, пусть и в виртуальном пространстве. Каждый ошибочно понятый и не дошедший до адресата приказ случился. Повреждения в результате каждого попадания обсчитывались настолько детально, насколько это вообще возможно без расстрела настоящего корабля. Поначалу все шло сравнительно неплохо. Огонь русского Сунгари повредил Якума, но со сосредоточенным огнём среднего калибра всей нашей линии сам русский корабль был практически убит. К концу моделирования Ниссина Сунгари уже не мог дойти до Артура. Специалисты обоих флотов так и не сошлись во мнении, был ли у её капитана Миклухи шанс довести свой избитый крейсер хотя бы до Вейхайвея. Сам Миклуха, ожидающий адмиральские эпалеты и приведший в Японию модернизированную победу, долго ругался по том, что Сунгари чуть не утонул из-за явной случайности. При моделировании бросок кубика указал, что снаряд Садзумы попал в уже существующую пробоину в броневом поясе и вызвал взрыв картуза в зарядном коридоре. Тогда от цепи детонации было бы затоплено машинное отделение, и быстро нарастающий крейсер ставил под вопрос само выживание крейсера. Поскольку капитан доказал, что такого быть не может, но по приказу своих адмиралов смирился с неизбежным. Вскоре подобные приказы отдавать пришлось уже мне. Моделирование оказалось довольно длительным процессом, если заниматься им всерьёз. Примечание. Из лекции адмирала Нимица в военно-морской академии США, 1945 год. Наилучшим примером взаимодействия двух флотов разных государств является битва при Мидуэе. К сожалению, этот пример вовсе не взаимодействие нашего флота и англичан под командованием Хельси. А противостоящие нам авианосные соединения Ямамото и русская крейсерская эскадра под командованием Витгефта совершенно не сплаваны, и эскадры не имели даже общего шифра, так как начало войны застало русских в море. Единственная перехваченная радиограмма была послана Ямамото открытым текстом. Каким именно образом эта пара адмиралов смогла организовать скоординированную атаку двух эскадр на хвост и голову нашего соединения, я до сих пор не могу понять. Ведь полный текст телеграммы гласил всего лишь «ЙОКО СУКО, МИЯКО САН, второй подход, на этот раз на 3 часа позже, я спереди». Бой возобновился. Спустя пару часов мне пришлось вмешаться в конфликт, почти переросший в драку, между руководителями групп обсчета попаданий. Капитан третьего ранга Ямамото, руководитель японской группы, обвинял капитана третьего же ранга во всех случаях офицеры обеих сторон назначались одного звания, во избежание накладок субординации. Видгифта, командира группы русской, жульничистый. Бравому самураю не понравилось, что главный калибр Сусоя, молчавший уже более получаса, внезапно ожил и шестью залпами в упор накрыл уже почти подошедшего на дистанцию выстрела торпедой от Зуму. Русский офицер с горячностью доказывал, что время ввода в строй носовой башни помнит с точностью до минуты, ибо сам принимал участие в её ремонте, помогая перетаскивать сломавшуюся вилку вертикального наведения и с подбитой снарядом кормовой башни в носовую. Ямамото с пеной у рта пытался доказать, что перенести по верхней палубе под огнём 200-килограммовую железяку сложной формы вообще невозможно, на что был послан русский. послан к судовому журналу ССУ, в котором должна была быть запись о точном времени открытия огня насовой башни. Пришлось отправлять в Петербург запрос, ответ на который пришёл только утром следующего дня, подтвердив правоту русской стороны. Но к тому времени в этом уже не было никакой необходимости. К утру оба спорящих офицера по совместному приказу меня и Руднева в его версии это выглядело как Хоть спои его насмерть, но помирись, а в моей делайте что хотите, но завтра вы должны быть не врагами, а друзьями. Уже выпили по паре бутылок как саке, так и водки и готовы были верить друг другу на слово во всём, кроме рыбалки, войны и любви. Кстати о любви. Первая реакция Ямамото на попытку Витгифта напиться вместе была резко отрицательная, он был убеждённым трезвенником. Но русский капитан хитро напомнил ему о моём прямом приказе и Ямамото пришлось пить. Но предварительно он подтвердил свою репутацию весьма мстительного и изворотливого офицера. Взял Виггерт тае слово, что после первой запитой бутылки тот тоже пойдёт с ним куда угодно. В результате отнекиваться пришлось уже русскому, когда он обнаружил себя у дверей лучшего в Йокосуке дома гейш. В ответ на слабый протест Виггерта, а молодой и любимой жене Ямамото злорадно напомнил тому о прямом приказе адмирала помириться и поинтересовался, как именно принято в русском флоте выполнять приказы. Кмуре Видгер неохотно, но решительно направился наверх, в комнату люби магише самого Ямамута. Так и ли иначе, к которому оба офицера имели весьма помятый вид, но зато больше не имели претензий друг к другу. Примечание. Несколько раз в процессе моделирования я реально чувствовал себя несколько неуютно. Случай с Ссуем, один из них, В процессе совершенно случайного моделирования процесс гибели этого корабля зеркально повторил гибель этого же броненосца при Сусиме, когда после дневного боя корабль тонул носом всю ночь и вряд ли бы дожил до утра, утонув со всей командой. Но во время ночной атаки японский минносец влепил торпеду в корму у броненосца. Обширное затопление кормовой оконечности, на которой русские и в здравом уме никогда бы сами не пошли, не позволили кораблю опрокинуться ночью. А ведь при неизбежной панике в темноте потери экипажа были бы близки к 100%. Утонувший так "Наварин" унёс с собой в пучину 700 моряков. Выжило трое. Утром с небоеспособного ССО сняли команду японских вспомогательных крейсеров, после чего он оторнул на ровном киле. Потери экипажа составили 60 человек, 20 из которых погибли ещё днём в бою. Пока Адзума, пережившая в реальности войну, виртуально это интересное слово ввел в оборот адмирал Рудню специально для случая моделирования, завалилась на борт, ее убийца с Исой все больше отставал от русской колонны. Оказавшись между линиями, он принял на себя всю ярость сосредоточенного огня японского флота и самый маленький из русских броненосцев упорно отказывался тонуть. Самое смешное, что быстро отправиться на дно ему мешали сами японские снаряды. Не успел он лечь на левый борт и опрокинуться, как новая порция попаданий уже в правый борт вызвала затопление ряда отсеков и спрямила крен. Примечание. Комментарий контр-адмирала Всеволода Фёдоровича Роднёва. Находясь к тому времени уже посреди японской колонны броненосцев, на остатках пара попытался пойти на таран фузи. Конго от огня русских броненосцев в упор уже почти лёг на борт, а Мой Мияко, получив попадание в котельное от нежелавшего выходить из боя с Унгари, оказался под атакой пары русских эсминцев без хода. С востока накатывались корабли Камимуры, а ушедшие на север русские пересветы оставались вне свалки и на выбор расстреливали сосредоточенным огнём один броненосец за другим. Дальнейший ход боя я вынужден был наблюдать в качестве зрителя, и даже если бы я пережил попадание в мою маленькую виза русской торпеды, одной из четырёх выпущенных, управлять боем за спасательные шлюпки я уже точно не мог. Я молча, ведь покойники не говорят, даже если они адмиралы. Наблюдал гибель Адзума, Конга, и то, как после взрыва носовой башни Сикисима нырнула подобно новомодной подводной лодке. Как чуть опоздавшие крейсера Камимура атаковали наконец русский флот торпедами. и сами попали под убийственный огонь крупнокалиберных орудий в упор, начали донуть и русские броненосцы. Победа, Петропавловск и броненосный Баян пали жертвами торпед. Непотопляемый Александр III был протаранен Цусимой, что лично у меня вызвало сомнения, но мертвых адмиралов никто не спрашивал. За этот успех японцы заплатили добитыми артиллерии Ясимой и пораженным при атаке броненосцев 12-дюймовыми снарядами Идзуми и Акаси. Усима также не пережила таран бронился и медленно погружалась носом. Кроме того, миноносные корабли японского флота пали в битве практически все. На этом месте я не в силах наблюдать за гибелью, пусть и виртуальной, вериного мне флота. Попросил прекратить моделирование, сославшись на то, что мне уже ясен ответ на мой вопрос. Да, я действительно мог в тот переломный момент поступить подобно идеальному самураю. Вот и грамо нам при моделировании в варианте соотношение потерь было более благоприятным для императорского флота. Но при таком количестве кораблей первого ранга, которые с честью пали бы за империю, встречать русскую третью из кадру было бы уже просто нечем. Не менее тяжёлыми были и потери в крейсерах и миноносцах. После прихода нового подкрепления русских летом 1905 года Япония фактически теряла контроль за морем. Это был бы классический случай, когда, победив в битве, я бы Примечание. Даже в описанном уважаемом адмиралом Того варианте моделирования, победа японским флотом всё же не была достигнута. Была всё та же ничья, но со счётом более благоприятным для японской стороны. Да, соотношение потерь кораблей-линии было бы более благоприятным для японской стороны. Но у Камимуры, атакуя русские линкоры, вместо имевшей в реальности атаки на транспорта, не было бы идти ни шанса помешать доставке в вар-тур так необходимого конвоя с продовольствием, из которого дошла ровно половина. Но в целом, с выводами Хирохито Того об итогах битвы и исходе ее возможного варианта, я согласен. Я бы приблизил поражение своей страны в войне. И на этом примере я, как преданный вассал своего императора, считаю своим долгом призвать всех командиров Империи Восходящего Солнца к размышлению. Когда во время следующей войны, которая рано или поздно случится, выбор между путем самурая и путем даймё встанет перед вами, Вы готовы найти в себе силы выбрать правильный путь? Да, война ещё не идёт, но как пойдут наши когда-то враги, а теперь союзники, русские свои песни. Если завтра война, если завтра в поход. Что будет тогда? И для того, чтобы принять верное решение, находясь под обстрелом вражеских орудий, вам, новым командирам страны Ямато, надо готовиться к принятию таких решений уже сегодня. И наиглавнейшим критерием для вас должно стать не сбережение собственной чести самурая, а принесение наибольшей пользы императору и Японии.